Глава 40. Почти два дня ушло на то, чтобы вызволить Корею и небольшую группу оставшихся живых офицеров личного командного состава Дженовской армии из бункера. Генерала нашли в одной из секций под обломками рухнувшего потолка в глубоком обмороке. Доктора Джены быстро привели его в чувство. Корей отказался от оказания ему дальнейшей медицинской помощи и стал настаивать на окончательном разгроме наемников. По всей вероятности, генерал получил легкую контузию во время боя и все еще находился в шоковом состоянии. Он приказал Дженам пытать, а затем убить наемников-дезертиров и никого больше в плен не брать. Корея намеревался уничтожить пришельцев из далеких миров, опозоривших дженнисаров. Ему хотелось, чтобы оставшиеся в живых мужчины и женщины вражеского отряда умерли мучительной смертью. Генерал засел за подключенный заново компьютер и командного поста, и стал пристально всматриваться в экраны. Он ненавидел своих врагов и жаждал расквитаться с их командиром. Хария криво улыбнулся. Вся его электроника и собственный анализ сложившейся ситуации выдавали один и тот же ответ. «Наемники не сдадутся. Они не могут сдаться». Хария выключил командный сенсор, встал и подозвал старшего офицера. «Слушаю». «Завтра начнем наступление. Я сам поведу в бой последнюю группу штурмовиков». Старший офицер подобострастно посмотрел на своего героического генерала и отдал честь. «Итак, подготовьте отряд к сегодняшнему ночному наступлению. Покажем этим червям, как сражаются настоящие дженны. Однако сегодня вечером... Вечером мы должны будем собраться все вместе и помолиться. Здесь. За час до наступления».